Фиалка и тиран Слова самодержец, тиран, палочник — первые, которые приходят на ум благодаря нашей школьной программе, когда речь заходит о Павле Первом. Однажды я увидел маленькую фиалку. Она стояла под скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее и слеза упала из моих глаз на тот цветок, и он, оживленный влагой, распустился. Такова любовь моя к Анне. Эти слова Дмитрий Мережковский вкладывает в уста того же Павла I. Представим теперь, что их произносит Олег Борисов, исполняющий эту роль. Скажу сразу, представить это невозможно. Перед нами каскад болезнейших, трогательнейших и кричащих в своей незащищенности чувств. Вот Павел I Олега Борисова. Когда заперты двери, и не надо обороняться. Гневом, капризом, причудами от окружающих со всех сторон врагов можно положить голову на колени любимой женщины и на одно короткое мгновение почувствовать себя защищенным, понятым, любимым. Тогда Борисов передает нам подлинное величие человека, который, вопреки всем обстоятельствам, царский величествен в той доверчивости, с которой вручает свою душу под охрану Богу. А за дверью в это самое время суетливая толпа так называемых республиканцев, мелко перечисляя пункты свободы, дрожа и присмыкаясь, замышляет убийство. Крики зовущего на помощь Павла Борисова, от которых пробирает озноб и хочется схватиться за голову, обращены, кажется, к грядущему, которая встанет на этой крови. У Мережковского в 1908 году была такая точка зрения. «Опомнитесь, прошу, подумайте, окститесь. Я вас опытом, истории к этому призываю». И не он один. Достоевский тоже об этом говорил. Не задумались, перепутали все слова, понятия. «Почему?» Откуда такая тяга к жестокости, непонятно. Исходя из вот этого, мне и хочется именно так смотреть на историю, так смотреть на людей, в частности, на Павла I. Такое ощущение, что Мережковский близок вам лично, собственно... Мережковский для меня — это Литейный, магазин «Букинист». Шестидесятые годы... Прогулки с маленьким сыном у Владимирского собора, слава богу, ныне уже действующего, у музея Достоевского на Кузнечном. Это знакомство с людьми, которые мне позволяли заходить в запасники букиниста, где я покупал литературу, которая меня интересует. Предполагал ли я, что этот человек когда-нибудь встанет на моем пути? Мхат в лице Ефремова сказал. «Нет, эту литературу мы ставить не будем, она не нужна». Через два или три дня Хейфица, который хотел ставить Павла Первого в Амхате, назначили главным режиссером Театра Советской Армии. Он и сказал «давай». «Фигура Павла Первого запала вам в душу еще тогда?» «Да, запала». Обидно, что такое предназначение людей, которые могли бы много полезного сделать, не понято. Достаточно прочитать все указы, которые он за четыре года издал. Человек, который хотел в России создать лучшую в мире армию, выбрав прусский образец. Конечно, он мог считаться сумасшедшим. Исходя из того, что в России порядок просто неведом. И сейчас, как тогда? Загляните хотя бы за кулисы во время спектакля. Это же ужас! Тут не то, что творить, просто находиться не безвредно. И так везде, на любом производстве, в любой сфере деятельности, в любом углу России, во все времена. А он захотел переменить. И какая судьба, вы представьте только, тридцать лет ссылки». И он в ссылке пишет прожекты, как лучше управлять Россией. Над ним смеются, хохочут. Мать хохочет вместе со двором. Жестокий. Да, жестокий. Но по отношению к чему? Кому? Недостаток ли это? Мы сразу со своими мерками. У нас в учебниках все понаписано и по полкам поразложено. Я недавно читал о трактовке Лермонтовым своего Печорина, тоже хрестоматийный образ, про который говорят в школе заученные истины. «У Печорина, — говорит Лермонтов, — все качества прекрасные: Умный, добрый, талантливый, богатый. Богатый, кстати, как прекрасное качество, но один недостаток — жестокий». И этот-то недостаток, при сравнении с обществом его окружающим, становится по мысли писателя достоинством героя. И потом, как он говорит, я не герой, я болезнь описал, то же и с Павлом происходит. Знаете, для меня драгоценно. Один человек позвонил после спектакля и сказал, а мы ведь ничего не знаем. Вот это для меня важно. Жестокий, да, нервный. Но ведь он же очень добрый, ласковый, нежный, чистый. Это действительно трагическая фигура. Ведь не случайно за границей, куда ему очень редко разрешали выезд, о нем говорили «русский Гамлет», и не только по ситуации, трон, борьба, но и по душевным качествам, по уму, по поведению. Его фактически всю жизнь предают те, кому он доверяется, с кем он дружит. Друг обманывает его с женой. Когда тот умирает, и Павел плачет, мать замечает ему. Ты не страдай! У твоей жены с этим роман был! И так все время. Нож в спину. Одни ножи. У него душа вся окровавленная. Я ее прямо ощущаю, такую кровоточащую. Вот об этом надо говорить. О душе надо говорить. А о душе мы не умеем говорить, потому что не знаем, что это такое. То есть мы знаем, но мы настолько стыдливы и стеснительны, настолько мы забиты и затоптаны, что не имеем, не можем произнести этих слов. А надо... Дело, видимо, еще и в том, что долгое время в искусстве у нас существовал такой подход. У этого, скажем, Гамлета, душа есть, а у этого тирана нет. Одно сплошное негативное. Искали не личности, а социального героя. Что это такое, герой? Мы долго вели дискуссии. Литераторы, режиссеры, актеры говорили, ну, дайте нам положительного социального героя. А когда его не находили, то стригли под него классических героев. Человеческая снова личность. Что это такое? Мы говорим и не знаем. У того социального героя, которого мы себе придумали, у него шоры. Не заглянуть сквозь них в человеческое. Сюда нет. Он так не может. У него портбилет. Сюда стоп. Такого ему не положено. Сюда? Так ему не предписано. Куда? Я любил больше играть тех, которых критика несправедливо наделила термином «отрицательный». Это значительно интересней. Просторы больше, возможностей нет ограничений. Моя задача — срывать все клише, стереотипы, попытаться заново взглянуть на человека на то, что с ним происходит, какие он совершает поступки, не давать никаких оценок, понимать, сострадать, наконец. Любому, всякому? Да. Кто возьмет на себя сказать, тут сострадай, а тут будь безжалостным? Христос этого на себя не взял, правда же? Ведь никакой же человек про себя не знает, что он преступник. Он же ведь думает наоборот. Он отстаивает свою правду, свои позиции. Это мы глядим на него и говорим, что он заблуждается. Но мы это говорим с позицией своей правды, а не его. Общей для всех правды не существует, по-вашему? В том-то все и дело. Есть такая правда. И такая правда, и еще такая. А общей правды быть не может. Ее придумали, как многое в этой жизни мы придумываем. Не может быть так, чтобы была одна правда, какая-то известная всем, принятая нами всеми правда. Нет этого. Поэтому и реки крови лились из-за якобы всеобщей правды. И как же теперь быть? А не надо ничего придумывать. Вот почка на дереве. Почка, она и есть почка. Она не нами придумана, она Господом Богом придумана. Вот она весной каждый раз, трык, и пошла. Листок, цветок, плод. Если мы этого не понимаем, то не понимаем ничего. Хотите перешагнуть к цветку без листьев? Пытался один перешагнуть, ну и что? Откинул на десятилетия назад. Говорят уже, все решает человеческий фактор. Вы вдумайтесь в это, человеческий фактор, монстр, рожденный нами. Ужас. Мы повторяем, и с этим уходит наше отношение к нормальному, простому человеку. Желание видеть человека в униженном и возвышенном. Мы же не общаемся с людьми. У нас не люди, а факторы. Мероприятие, а не истина. А истина, она в том, чтобы сострадать жаждущему сострадания. Все придумано, чтобы удобнее было человека держать в рамках. Всеобщее равенство, права человека, социализм, идеализм, демократия — Господи, посмотрите, мы же в себе самих этих рамок и мерок понаставили. И любить боимся, и страдать боимся, выходя за рамки. И люди живые боятся, и актеры боятся, но за рамки выходить надо. Если ты имеешь минимальный шанс выползти из них, надо ползти. А Кравцова газета Литератор от восемнадцатого мая тысяча девятьсот девяностого года.